Глава 3. Апелляция. Рука. Она хватает мою душу и заставляет меня замереть. Некто прозрачный прерывает моё движение и яростно заявляет, что не может допустить того, что суд надо мной прошёл без него. Это вопиющее нарушение процедуры, придётся всё начать сначала. То же самое должно было бы относиться к суду над Амандины и над Розы, но они к своему несчастью уже ушли слишком далеко по коридору. Со мной дело обстоит по-другому. Мой случай ещё можно пересмотреть. Мой собеседник в очёчках, низенький, бородатенький, с лихорадочным взглядом. Он толкает меня, волочит за собой, он очень настойчив. Я твой ангел-хранитель, слышу я его бормотание. Выходит, у меня был свой ангел-хранитель, некто наблюдавший за моими деяниями, возможно, даже помощник Я приободряюсь, хотя не могу скрыть удивление. И так я был не один. Всю жизнь меня кто-то сопровождал. Я вглядываюсь в него. Хрупкое телосложение, бородка, очки из девятнадцатого века. Сдается мне, где-то я его уже видел. Человечек представляется. Эмиль Золя. Господин Эмиль Золя? Афтер Жерминаля к вашим услугам, месье. Но сейчас не до расшаркиваний, время не впрес, надо спешить. Он подтверждает, что следовал за мной с первых моих шагов и уверяет, что теперь ни на минуту меня не оставит. Интрига, то есть карма оказалась хороша. Падение не произошло, и ко всему прочему была нарушена положенная процедура суда над душами. Этот процесс беззаконный, несправедливый, антиобщественный. Как следует из объяснений Эмиля Золя, согласно действующим в раю законам, мой ангел-хранитель должен был находиться рядом со мной во время взвешивания моей души с целью выступить при необходимости моим адвокатом. Он вытягивает меня из туннеля и толкает на плато где по-прежнему восседает Троица Архангелов. Растолкнув всех, он требует, чтобы всё было возобновлено. Он грозит оглаской допущенного нарушения, обещает превратить своё вмешательство в прецедент, напоминает о действующих врою правилах, неистовствует. Я обвиняю архангелов в фальсификации результатов по взвешиванию души моего клиента. Я обвиняю архангелов в халтурном проведении неудобного для них процесса. Наконец, я обвиняю этот небесный суд в том, что единственной его целью было как можно скорее сопроводить душу, единственный грех которой состоял в любопытстве. Сразу видно, такого три архангела никак не ждали. Наверное, не каждый день находится желающий оспорить их приговор. Я бы вас попросил, господин Заля, извольте принять вердикт небесного суда. Об этом не может быть речи, господин архангел Гавриил. Я говорю и повторяю, что ограничившийся столь рассмотрением действий танотонавтов, судьи изменили своему долгу и не проявили внимания к жизни моего клиента и к его повседневным поступкам, а именно с них и следовало начинать. Я настаиваю на том, что Мишель Пенсон прожил образцовую жизнь. Хороший муж и отец семейства, порядочный гражданин, замечательный друг, близкий, уверенно на него полагались. «Всю свою жизнь он не сходил с праведного пути. Не с числа его поступком, исполненным чистого благородства, и вот расплата. Его приговаривают к возвращению на землю и к мучениям. Я не допущу столь беззастенчивого сожжения его души!» Рафаил не сразу обретает до речи. «Хм... А вы что скажете, месье Пинсон?» В конце концов, главное заинтересованное лицо сдается мне, вы сами. Так желаете ли вы повторно предстать перед судом? Теперь, когда рядом нет никого из тех, кого я люблю, ни Розы, ни Амандина, ни Рауля, ни Фредди, я стал безучастным. Но должен признать, что пыл Эмиля Золя более чем заразителен. Я говорю себе, не будь у Дрейфуса такого защитника. Его дело ни за что не пересмотрели бы. Я хочу повторного суда. Эмиль Золя ликует, судьи кривятся. Ладно, ладно, взвесим душу ещё разок, уступает Архангел Михаил. С тех пор, как умерла моя мать, у меня такое чувство, будто моя жизнь потеряла смысл. Да, я живу, но вся жизнь это память о ней. Она была для меня всем. Теперь я потерялся. Источник: ответ случайного прохожего репортёру. Теперь суд надо мной пройдёт, как полагается. Три архангела рассказывают мне о моей прошлой жизни и помогают перечислить, что я совершил хорошего и что дурного. Критерии оценки моих поступков это развитие эмпатия, внимание, желание творить добро. Моя жизнь предстаёт мозаикой мимолётных эпизодов, как видеосъёмка, то с ускорением, то наоборот, с замедлением. Иногда тот или иной кадр останавливается, чтобы я смог лучше осознать произошедшее. Я могу трезво и беспристрастно взглянуть на всё, что натворил, пребывая в шкуре Мишеля Пенсона. Прежде чем мне вынесут приговор, я осужу сам себя. Странное чувство. Так вот, чем была моя жизнь? Первым делом поражает, сколько времени я потратил зря. Меня преследовал страх. Выясняется, что меня всегда сдерживала дрожь перед неведомым. Когда главное твоё свойство любопытство, в подобный парадокс трудно поверить. Сколько порывов остались не осуществлёнными из-за этого страха. Но острое любопытство позволяло мне раз за разом избегать рутины и всяческой косности. Всё могло бы сложиться куда хуже. Разглядывая себя, я вспоминаю и о своей склонности к отшельничеству. Сколько раз мне хотелось остаться одному? Сколько раз хотелось покоя? находиться подальше от себе подобных, отчутиться где-нибудь на необитаемом острове или в хижине на далёком горном склоне. Собственная жизнь предстаёт передо мной как произведение искусства, и архангелы, выступающие в роли умудрённых критиков, объясняют, в чём я мог бы её усовершенствовать, а в чём она неповторима. Они без колебания хвалят наиболее достойные из моих поступков. Но есть в моей жизни и менее похвальные дела. Это в основном мелкие проявления малодуши, всё больше во имя моего драгоценного спокойствия. Каждый мой поступок по долгу обсуждается. Мой адвокат пускает в ход все доступные ему средства. Архангел Михаил ведёт подсчёт пунктов за и против. Я слышал, что для освобождения от перевоплощения нужно набрать 600 баллов. Подсчёт скрупулёзный. Любая ерундовая ложь, любой сердечный порыв, любое отречение, любая инициатива оценивается в некое количество хороших или плохих баллов. В конце концов архангел Михаил объявляет итог. 597 из 600. мимо пустяковый, но всё же недобор. Мой адвокат вскакивает с места. Я обвиняю эти цифры в подтасовке и требую пересчёта. Разберём по одному все факты. Я обвиняю. За нашими спинами нетерпеливо пыхтят все остальные души, ждущие своей очереди на взвешивание. Архангел Гавриил, явно уставший от нескончаемых я обвиняю. моего ангела-хранителя выходят из борьбы, и теперь архангелам требуется всего секунда, чтобы договориться между собой, настолько им не терпится от нас отделаться. Новый вердикт. Ладно, ладно, довольно. Ваша взяла. Округляем до 600. Вы освобождаетесь от цикла перерождений. Считайте, что вам повезло. Вам достался чрезвычайно упорный ангел-хранитель. Заключается святой Михаил. Эмиль Зуля в восторге хлопает в ладоши. Истина всегда одерживает верх. Архангелы объявляют мне, что набрав 600 баллов, я получаю оценку 6. Что это значит? Шестой уровень сознания. Это позволяет тебе при желании окончательно покинуть тюрьму бренной плоти. Таким образом, у меня есть выбор. Либо вернуться на землю и перевоплотиться там великого посвященного, чей долг – подстегивать развитие людей, живя среди них. В этом случае у меня сохранятся слабенькие воспоминания о пребывании в раю. Либо согласиться на другой вариант – стать ангелом. «Что такое ангел?» Светлое существо, отвечающее за три человеческие души. Задача ангела поспособствовать успешному развитию как минимум одной души, покидающей в результате цикл перевоплощений, подобно тому, что сумел сделать для тебя Эмиль Золя. Я раздумываю. У обоих вариантов есть свои достоинства. Поторопись, следующий в очереди Дышит тебе в затылок, ворчит архангел Гавриил. Так что ты выбираешь? Смерть? М-м, ничего страшного. Знаю, ко мне приставлен ангел-хранитель, защищающий меня от всех опасностей. Однажды, при переходе через улицу, интуиция подсказала мне сделать шаг назад. Хотите верьте, хотите нет, но стоило мне отшатнуться, как мимо промчался и едва меня не задев Мотоциклист, которого я секунду назад не видел, уверенно это было предупреждение моего ангела-хранителя. Источник ответ случайного прохожего репортёру.